Привычка номер один. Делаем встречи главным приоритетом. Мы уже обсудили, как важно ставить брак и романтические отношения в приоритет над всем остальным. Это необходимо нам и нашим близким для здоровья, счастья и успеха. Большинство из нас сказали бы, что мы уделяем первоочередное внимание отношениям. Но так ли это? Ставим ли мы ежедневно наших супругов и партнеров в приоритет над работой, гаджетами, личными интересами и другими людьми? Готовы ли мы пожертвовать временем, энергией и эмоциональным комфортом, чтобы сохранить близость, доверие, уважение и любовь? Чтобы отношения были на первом месте, нужны приверженность и усилия. Мы можем сказать: что ставим наш союз с любимым человеком в приоритет. Но если мы не предпринимаем ничего на ежедневной основе, чтобы показать, насколько серьезно настроены, то наши слова мало чего стоят. Мы обнаружили, что одна привычка является центральной для того, чтобы отношения и их здоровье были на первом месте. Это регулярные встречи с партнером с целью оценить, что происходит между нами. Что работает хорошо, что нужно изменить и над чем еще необходимо потрудиться. Это не разговор о детях, запланированных делах или предстоящем отпуске. Встречи должны быть посвящены исключительно работе над отношениями. Эту привычку нам надо усвоить самой первой. Как сформировать эту привычку? Если вы с партнером в ссоре или переживаете трудности, разговаривать нужно ежедневно, пока все не вернется в нужную колею и решение не будет найдено. Если же нет, назначайте встречу каждую неделю или дважды в месяц. Выделите на это час, даже если вам понадобится меньше времени. Решите, какой день и время подходят вам обоим. Выберите момент, когда меньше вероятность того, что вас прервут дети, отвлекут по работе и тому подобное. Также это не должно быть время, когда вы испытываете стресс или куда-то торопитесь. Час перед работой вряд ли будет хорошим вариантом. Воскресное утро или вечер, когда дети уже легли в постель, подойдет больше. Установите себе напоминание или придумайте триггер. Это особенно важно, если вы встречаетесь каждую неделю или дважды в месяц. Легко забыть про привычку, которую не повторяешь каждый день, если только она не внесена в календарь с установленным напоминанием. Вам обоим стоит добавить встречу в свое расписание на весь год. Не позволяйте ничему, кроме чрезвычайных обстоятельств, помешать ей. Если вы путешествуете... Или у вас есть другая важная причина для пропуска? Назначьте разговор с партнером на другой день как можно скорее. Стив рекомендует использовать Google Calendar. С помощью этого инструмента они с женой делятся своими расписаниями, включающими в себя встречи, визиты и предстоящие мероприятия, связанные с их сыном. Очень удобно знать что именно другой человек делает в определенный момент дня. Начните с малого, пусть все будет просто. Собравшись регулярно устраивать встречи, выберите какую-либо несложную привычку, над которой вы оба хотите поработать. Например, обниматься в течение двух минут каждый день или говорить друг другу комплименты перед сном. Первую неделю просто практикуйтесь, чтобы приобрести навык. Следующая встреча может оказаться не очень долгой, зато в качестве результата ваших усилий вы насладитесь быстрым успехом. Во время встречи делайте пометки в дневнике. Вам обоим нужно фиксировать на бумаге свой прогресс. Это позволит понять, как вы продвигаетесь и отметить, над чем необходимо продолжить работу. Записи также помогут вспомнить, Чем вы оба согласились заниматься в дни и недели предшествующие встречи? Просто делайте краткие пометки, затем снова просмотрите их и при необходимости добавьте детали. В период между встречами вы можете записывать собственные наблюдения, переживания или ситуации, которые хотите обсудить. Задайте тон встречи. Никому не нужно, чтобы общение переросло в споры и защиту от взаимных претензий. Ведь его цель – создать позитивную, полную уважение атмосферу, в которой каждый может открыто высказаться, по-доброму, не боясь, что на него нападут или унизят. Начинайте встречу с объятий и слов любви и поддержки. Старайтесь не приносить с собой чувство гнева, хотя у обоих или одного из вас, могло накопиться раздражение или неудовлетворение, которое следует обсудить. Попытайтесь избегать споров или сложных обсуждений до встречи, чтобы не было дополнительной негативной энергии. Если вы слишком сердитесь, отложите общение до того момента, пока вы не успокоитесь. Выберите для встречи место, способствующее уединенному, продуктивному, и уважительному разговору, во время которого оба партнера чувствуют себя на равных. Уберите все отвлекающие факторы, например, компьютеры и телефоны. Убедитесь, что все в доме знают, что вас нельзя прерывать. Начинайте с позитива. Мы предлагаем начать обсуждение с положительных моментов. Проанализируйте все, что в предыдущий день или неделю оказало хорошее влияние на ваши отношения. Поделитесь мыслями о том, что такого особенного сделал или сказал партнер, что вам понравилось, и какие эмоции вызвали у вас эти слова или поступки. Например, вы можете похвалить вашего близкого за то, что он или она обнимает и целует вас каждое утро перед уходом на работу. Это помогло вам почувствовать себя нужным, нужной, и любимым, любимой. И ваша близость стала крепче, потому что вы начинали день на интимной и нежной ноте. Вы оба должны подготовиться заранее, чтобы рассказать на встрече об одной или нескольких позитивных ситуациях. Они могут касаться чего-то определенного, над чем вы согласились поработать в прошлый раз. например, над другими привычками, указанными в этой книге, или просто поступков, которые вам понравились. Определите повестку встречи. Ваше общение станет продуктивнее, если вы будете знать, чего хотите добиться, индивидуально или вместе. После того, как вы поговорите о положительных моментах, обсудите работу над формированием привычек по очереди поделитесь мыслями о том, как вы справляетесь, а также мнением по поводу успехов партнера. Если существует область, в которой, как вам кажется, любимый человек не достиг обещанных или ожидаемых результатов, пришло время поднять эту тему и попросить что-то изменить. Формулируйте жалобы и просьбы в позитивном ключе вместо того, чтобы критиковать и требовать. Отметьте то, что вам понравилось, и попросите большего. Например, вы можете сказать, «Я правда ценю, что ты был таким ласковым в среду, когда мы вместе смотрели фильм. Мне нужно больше подобных моментов, и я бы хотела обниматься с тобой в кровати перед сном. Ты не против?» Когда вы получаете разумную просьбу от партнера, постарайтесь ее удовлетворить И поработать над собой. Не позволяйте эгоизму, желанию встать в оборону или упрямству помешать проявлению вашей любви. Если вы не можете выполнить просьбу в том виде, в каком она представлена, сделайте то, на что готовы и ищите компромисс. Вы оба должны делать заметки о том, над чем согласились работать в последующие дни или недели. Позже в этой книге мы подробнее расскажем о методах сообщения просьб и о компромиссах. Не исключено, что у вас есть проблема, требующая обсуждения. Но она не связана с привычкой, над которой вы сейчас работаете. Например, партнер сказал что-то обидное или каким-то образом пренебрег вами. Сообщите об этом, используя фразу «я чувствую» о которой будет идти речь в главе о привычке номер 17. Скажите так. Когда ты поддразнивал меня перед своими родителями в субботу, я чувствовала себя неловко и подавленно. Можешь больше так не делать. Очень важно, чтобы никто из вас не преуменьшал переживания другого, защищаясь, переводя стрелки или отрицая, что эмоции партнера оправданны. Возможно, Ваши дразнящие комментарии и были невинными, но чувства любимого человека должны находиться в приоритете. Заметка. Старайтесь за встречу не обсуждать более одной-двух важных проблем или просьб, чтобы никто из вас не ощущал себя перегруженным. Вы оба хотите добиться успеха, и это удастся лучше, если вы будете рассматривать небольшое количество вопросов за раз. Продумайте работу на следующую неделю. В зависимости от того, что вы обсудили на встрече, и от плана на будущее обозначьте, какие действия вам необходимо предпринять на протяжении недели, чтобы добиться положительной динамики. Запишите их в дневнике, чтобы рассмотреть в следующий раз. А потом закончите встречу так же, как начали, объятиями, поцелуем и словами поддержки. Эти встречи – важная часть работы по укреплению вашего союза, повышению качества общения и уровню взаимопонимания. Если вы работаете с книгой без участия вашей половины, устраивайте встречи сами для себя. Так вы поймете, какого успеха добились в формировании привычек, которые вы хотите внедрить в отношения. Покажите свой дневник партнеру и расскажите о проделанном пути. Возможно, он или она вдохновится и захочет присоединиться к вам.